Глава 7. Лера. Я проснулась от неприятного чувства, словно меня чем-то обожгло. Слегка приоткрыла глаза и увидела над собой склоняющегося целителя, того самого, который лечил Дейна, когда тот умирал из-за потери магии. Только в этот раз его пациенткой стала я. Целитель что-то пробормотал закрытыми глазами. Отчего я почувствовала, что головная боль слегка отступила. А после он выпрямился и повернулся ко мне спиной. "Как она?" раздался беспокойный голос Дайна. Из-за спины целителя увидела часть его силуэта. Он сидел в кресле рядом с дверью. Я попыталась сориентироваться, какое сейчас время, кинула взгляд на часы, но они расплывались в моих глазах. Какие события произошли у Лиди Райс перед падением в обморок? Может, что-то необычное? Последний вопрос заставил задуматься и меня. Значит, я упала в обморок? Почему? Но долго вспоминать не пришлось. Дэн ответил за меня. Можно ли считать чем-то необычным поцелуй? Холодно спросил Дэн. А вот я почувствовала целую уйму эмоций. От стыда до растерянности. «Точно! Питер ведь полез ко мне целоваться!» «И я что, свалилась в обморок?» «Поцелуй?» — с интересом уточнил целитель. Он достал из кармана пальто записную книжку и что-то черканул. «Да». «С вами?» — раздался новый вопрос. «Это имеет значение?» В голосе Дейна послышалось раздражение. Он даже встал с кресла от данного вопроса. «Лорд Райс, кажется, я вам плачу не из-за интерес к личной жизни, леди Райс!» Недовольно кинул он и в одно мгновение отобрал записную книжку. «Я спрашиваю не из-за интереса к сплетням, упасите духи! Вы и сами можете видеть, что мои записи носят исключительно рабочий характер!» Тут же поспешил оправдаться целитель. Просто ваш случай с магией уникальный. Может, это побочное явление? Вы слышали когда-нибудь про связь, которая возникает между некромантом и воскрешённым? Может, в вашем случае произошло нечто подобное? Скажите, может, вас тянет к Леди Райс, и вы, ну, связь между умершим и некромантом. Не успела я задуматься над брошной целителем фразой. Когда Дэн выбил меня из мысли новой порцы гнева. "Никаких ну!" рявкнул старший Раис. Он буквально вышел из себя от поставленного вопроса. А навдава моего брата целовалась на не со мной. "Этого достаточно или будете дальше рыться в грязном белье?" Дэн со злостью протянул книжку, и целитель с опаской взял её из рук бешеного лорда. Он был явно смущён. В комнате повисла тишина. Целитель сделал ещё пару каких-то записей под пристальным присмотром Дэйна, а после повернулся ко мне. "Леди Райс, вы пришли в себя?" В этот момент посмотрел на меня Дэйн, он сощурил глаза, которые от гнева горели синим. "Да", тихо сказала я. "Скажите, вы потеряли сознание во время поцелуя?" Я вижу у вас магическое истощение. Может было какое-то магическое воздействие до или после поцелуя? Было видение. Я вспомнила, что видела Валерий и Питера. Видела прошлое бывшей хозяйки тела. Я чувствовала её эмоции и даже уловила отголоски мыслей. Я буквально побывала ей на несколько минут. Прокрутив всё в голове, точно осознала Что потеряла сознание именно из-за увиденной сцены? Нет, никакого воздействия, ответила с интересом смотревшему целителю. Он вздохнул и снова что-то записал в блокноте. И что это значит? нетерпеливо спросил Дэн. В таком случае истощение леди Валерии можно связать только с пережитой ночью. Кажется бы вы выжили чудом. «Нет, не выжила. Умерла, а потом воскресла». «Да, чудом!» – устало произнес Дэйн. Его гнев уменьшился и даже пропал синий огонек из глаз. «Какое вы порекомендуете лечение?» «В целом, леди Валерия здорова, ей просто необходим сон и отдых в течение нескольких дней». «Но и если леди Райс выбивает из колеи физические взаимодействия и страсть, то стоит их исключить», – закончил зацелитель Райс. Его глаза снова загорели синим. «Надеюсь, леди Райс прислушается к вашим доводам и сможет задержать свою страсть в рамках приличий, дабы не отправиться на тот свет». От последней фразы мне стало не по себе. Я точно знала, что сказал старший Райс эти слова не целителю, а лично мне. Я чувствовала дикий стыд перед Дэйном за поцелуй с Питером. А ведь раньше никогда не страдала природной застенчивостью. Но поцеловались и поцеловались взрослые люди, в конце концов. Вот только для меня оказалось очень важным, что старший из братьев думал обо мне теперь». Дэн выписал чек, кинул на меня взгляд, полный негодования, а после вышел проводить целителя. Я в это время приподнялась на локтях и кинула взгляд в зеркало, и зеркало на меня смотрело. Валерия. В этот момент я окончательно поняла, как сильно запуталась в этом новом мире и как сильно устала жить чужой жизнью. "Валерия", раздался ещё один знакомый голос. Пётр, пожалуйста, вздохнула я, от одной мысли, что сейчас может состояться разговор с младшим Райсом, становилось тошно. Но сколько же можно играть роль его жены? Это бездушно по отношению к нам троим. Пётр присел рядом и попытался взять мою руку, но я тут же спрятала её под одеяло, почувствовав лёгкий сквозняк, сжала зубы. Это невозможно. Просто невозможно. Дэн. Несмотря на обещание Оливера собрать продукты как можно быстрее, процесс занял непростительно много времени. Я чувствовал себя марионеткой, которая так легко поддаётся на игру ловкого кукловода. Сначала меня вынудили переехать, ведь Оливер так хитро привёл свои вещи, что у меня не было шанса отказаться. Финансовые потери оказались бы слишком значительными для нашего бюджета. А после уловка затащил в дом. Ведь Оливеру некуда складывать продукты, а выкидывать собственные продукты опять же слишком большая роскошь. Таким образом меня дважды обвели вокруг пальца. Но третий раз, пожалуй, стал самым вопиющим. Мне обещали, что слуги скоро управятся, но стоило войти в дом, как оказалось, что все слуги на данный момент заняты. Но вот-вот освободятся. А я пока могу немного подождать. И это самое «немного» затянуло слишком уж на много. «Лорд Дэйн, вам не нравится наш отвар? Вы так хмуры?» Спросила меня дочь Оливера. Все это время она сидела рядом, то и дело подливая мне отвар в чашку, как заботливая хозяйка». Всё это сватовство было таким нелепым, что я уже начал подозревать, что следующим шагом будет приворотное зелье в чашке. Но благо, Оливер хоть не унизился до подобной подлости. Я устал и хочу домой. Не стал юлить я. Усталость это отличный повод выпить ещё расслабляющего отвара. Или, может, ох, у меня есть такие прекрасные запасы коллекционных напитков. Сейчас же прикажу подать их к столу, выды Shellon произнёс Оливер, вынуждая всё же нарушать пресловутый этикет и со скрипом отодвинуть стул от стола. Лорд Райс. Мистер Оливер, вы совершенно забыли, что я пришёл сюда не отдыхать. Слуги пока заняты, Лорд Райс. Вещей слишком много, но они вот-вот освободятся. услышал я уже в который раз за вечер, и терпение окончательно подошло к концу. Я встала из-за стола, полной намерений закончить все это прямо сейчас. И в этот раз никакая уловка меня точно не могла бы остановить. «Если слуги заняты, я сам начну собирать запасы», — уверенно сказал я. «Но, лорд Райс, как я могу позволить подобное гостю?» Тогда позвольте не к гостю, а к бывшему хозяину, кинул я, уже направляясь на кухню. Слушать возражения и вести пустые диалоги я не стал. Хватит с меня хитростей. Открыл кладовку и вошёл внутрь. Почувствовал магию на кончиках пальцев. Она словно просилась использовать её. Потенциал был хороший, жаль пользоваться я ею не умел. Хотя ход обедно, всё же смог восстановить окно в столовой и даже ударить магическим шаром ди. Поэтому всё взвесив, решил рискнуть. Позволил крупицам магии выйти из меня наружу, закрыл глаза, сосредоточился и представил всё самое необходимое, что хотел бы забрать с собой. И когда открыл глаза, с удивлением заметил, что нужные продукты уже витают в воздухе. осталось только уложить всё в корзины пара щелчков пальцами и лорд Райс отвлёк меня голос Оливера и все труды пошли насмарку всё, что так красиво летало, вдруг упало что-то прямо в корзины, а что-то нелепо рядом însă то самое раздражающее на свете лицо показалось в дверном проёме господин Оливер уже сквозь зубы произнёс я Слуги освободились. Вы не замёрзли? Может, согреетесь отваром? Нет, тут же оборвал я. Всё, что в корзинах и рядом, всё это продукты первой необходимости. А что на полках, то мы заберём позже. уверенно сказал я и вышел из кладовки. Оливер задумчиво рассмотрел сотворённый мной бардак и задумчиво поправил манжеты. Чтобы донести, нужно выделить несколько слуг. Достаточно одной с бытовой магией, перебил Оливера я. И сам бы мог перенести все продукты домой, но вы ещё плохо овладел данной магией. Буду примного благодарен за расторопность. Боюсь, леди Рай слишком долго одна, и я переживаю за вдову брата и её состояние. И ждать более не имею никакой возможности. Я ожидал очередную попытку удержать меня здесь. На то ли Оливер устал, то ли понял, что ещё немного, и я окончательно потеряю терпение. Поэтому наконец выделили слугу, который довёл меня до дома и оставил с продуктами у дверей. Я надеялся перенести продукты и хоть немного передохнуть. Всё же ночная стычка с Ди и последние новости утомили меня. Нужно было поспать хоть пару часов. прежде чем отправляться за Софи к Амеле. Но дома ждали новые сюрпризы. Как только я вошёл, то увидел, как Питер держит в руках безжизненное тело Валерии. Страх смешался со жгучей ревностью, и оба этих чувства усилились после рассказа брата, что именно случилось. Оказалось, эти двое решили предаться любовным утехам прямо здесь. Вызвал целителя и приказал Питеру спрятаться. Благо, он не сопротивлялся ради Валерия. А если бы сопротивлялся, бою и злость, и усталость сделали бы своё дело, и заупёртость Питер мог бы обзавестись вторым красноречивым доказательством того, что я, увы, разучился держать себя в руках. Они целовались. Прямо здесь. А я в это время пил грёбанный отвар. Этот Оливер, этот Питер и эта Валерия. Злобный дух, и да я еле сдерживал себя. О чём они вообще думали? Она ведь потеряла память или уже вспомнила? А может, у неё была резкая вспышка чувств? Несмотря на злость и ревность, когда объект моего гнева пришла в себя, я почувствовал огромное облегчение. А переживания за её здоровье оказались так сильны, что это даже на несколько минут убавило градус моей злости. Правда совсем ненадолго. А всё целитель с его глупыми вопросами и напоминания о проклятом поцелуе. Получив все рекомендации и выписав чек проводил целителя, а после пошёл на второй этаж. Всё это время приказывал себе успокоиться, чтобы не выглядеть в глазах Валери со всем ужконченным психом. А на вдобавок его брата, я не имею никакого права так злиться. Так от чего же тогда я схожу с ума от ревности, как неопытный подросток, а не взрослый мужик? Может действительно дело в магии? Что целитель говорил про связь между нами? Вот только связи что-то не было, ведь Валерит целовалась не со мной. И пока я сходил с ума от ревности, она наслаждалась объятиями моего брата, или правильнее будет сказать, своего мужа. Проклятье! Как перестать об этом думать? Нужно поговорить о деле, о здоровье Валерии, о Софи и сделать это спокойно. Вот только все мои уговоры пошли на смарку. Я даже не успел дотронуться до ручки двери, как услышал, как воркуют эти голубочки. И плевать им, что на слова целителя, что на все приличия в этом мире. Я ведь вышел всего на пару минут». Со злостью толкнул дверь и тут же увидел потрясающую картину: питер, который сидел ко мне спиной и непонятно чем занимался с Валерией. Вы совсем умом тронулись. Наконец сдал волю гневу я.